Глава сорок пятая. Незваные гости. Немного поплутав в незнакомом районе, Эва все же нашла нужный подъезд, зашла в квартиру, которая пока еще была для нее чужой, и тут же вспомнила: продуктов-то нет, полочки на кухне абсолютно пустые, а желудок уже урчал от голода. Она тяжело вздохнула и, кстати, вспомнила про Артура. Ведь все это время, пока она с ним жила, закупка продуктов была его святой обязанностью, которую он выполнял на отлично, а ей говорил. Нечего тебе беременной ходить с тяжёлыми сумками. Казалось бы, они прожили вместе всего чуть, но она очень к нему привыкла. Я твоя кась будет больно. Стелл ей вспомнить об Артуре что-то хорошее, как на телефон прилетело сообщение. Думаешь, я как собака буду за тобой бегать? Я тебя не пудель, ясно? Дрессировке не поддаюсь. Видно, это его ответ на её побег. Щёки Эвы мгновенно окрасил румянец. Он что думает, я его дрессирую? Охнула она про себя. Значит, она никогда не пыталась его дрессировать или вообще как-то им манипулировать. Считала это гадким. А хуже Артур совсем её не знал. Будь она ему хоть сколько-нибудь дорога, уж наверное, он потрудился бы узнать её как человека, а не стал бы отправлять обидные смски. Кстати, разговаривал бы с ней утром по-другому, проявил бы хоть немного чуткости, если была дорога. Но она не дорога ему. Ребёнок, да. Развлечений в постели ещё как, а сама Эва и близко нет. Да, пусть Кулаков и наговорил Артуру про Эву всякой гадости. Но что ему стоило проверить данные? Не проверил, потому что не посчитал нужным. Зачем? Видно ему было удобно считать Эву шлюхой, и вёл он себя с ней соответственно. И теперь он считает себя правым, а её виноваты за то, что хотела к себе человеческого отношения. От последней мысли её передёрнуло. Эва больше не хотела вспоминать об Артуре ничего хорошего. Собравшись силами, она проверила баланс на карте. Голодная смерть ей не грозила уж точно. На счету лежал нетронутая зарплата за прошлый месяц, и все же это была не такая уж великая сумма. А купить ей предстояло еще много всего. Также хотелось отложить что-то на черный день. Все же продукты нужны, и Эл поплелась в местный супермаркет, который примесила по пути домой. Она решила, что будет тратить по скромному, но руки как на зло тянулись к едлиным продуктам, которыми Артур забивал холодильник. Она покрутила перед глазами баночку красной икры, вздохнула, положила обратно на полку. Прошлась по отделу сыров, потянулась к пармезану и снова одёрнула руку. В мясном отделе нашла отличный кусок говядины и не решилась класть в корзину. Мимо манго, мимо ананасов тем более, за какой-то месяц, что она не занималась покупкой продуктов, цены будто бы выросли, причём на всё, включая яйца. Или это просто дорогой супермаркет? Но он таковым не выглядел. Через полчаса такого вот шопинга у Эвы разболелась голова. Она купила яблок немного куриной грудки, картошку, макароны, лук, морковь и молоко. С этим нехитрым запасом и вернулась к квартире. Она только-только успела разложить продукты и погрустить на тему того, сколько всего ещё нужно купить для нормальной жизни, как в прихожей раздался звонок. Эва оцепенела. Вдруг Артур снова станет мотать ей нервы с требованием немедленно вернуться. Она вышла в прихожую, решая, стоит ли выдавать своё присутствие и заглянуть в глазок. И тут из-за двери послышался голос Миланы. "Ева, ты дома?" Она с облегчением выдохнула и поспешила открыть. На пороге вправду оказалась Милана с улыбкой от уха до уха. Подруга впорхнула в прихожую, если так можно сказать о женщине с большим пузиком, принялась обнимать Эву и за какие-то секунды зарядила хорошим настроением. А потом, к всяческому удивлению Эвы, в квартиру вошёл Баграт. Здравствуй, Эва, сказал он с достоинством и показал взглядом на пакеты, которыми был обвешен прямо как новогодняя елка. Да это не с тем. А что там? Эва вскинула брови. Продукты. Махнул рукой Милана. Баграт, отнеси на кухню, пожалста. Эва с удивлением наблюдала, как муж Милана сразу и послушал, шагнул в квартиру, видно прекрасно зная, где что находится. Как ты тут? Спросила Милана. Как устроилась? Все в порядке? Всё отлично. Ещё раз спасибо тебе, что пустила пожить, ответила Эва. Но продукты не стоил, я же работаю, деньги есть, неловко. Да брось, снова махнул рукой Милана. Мы с Богратом беспокоились, как ты тут одна. Да и худенькая ты совсем. Впрочем, я во время первой беременности тоже была худая, как жерть, а теперь вот как арбузик. Милана показательно покрутилась перед Эвой, демонстрируя себя в свободном синем платье. Её живот и вправду выглядел как арбуз. Да и на лицо подруга тоже поправилась. Проще мне удивительно. Восьмой месяц беременности. Всё муж виноват, Чебитало Милано. Он готовит стейки как бог. После родов сразу вся одна диета. В этот момент Баград показался из кухни. Никаких тебе диет, тут же заявил он. Я тебе запрещаю портить желудок какими-то там диетами. Эва внутренне жалоса от басс этого здоровенного мужчины, а Милано лишь хихикнула, не обратила на строгий тон никакого внимания. Ты тута обживайся, а если что, звони, сказала подруга. Ничего не нужно, спасибо, тихонько ответила Ева. И так помогли. Такая хорошая квартира, светлая, ремонт свежий. Ремонт сделал богратик. Рассвела новый улыбкой Милана. Тут теперь новые обои, ванна, суперкрепкая дверь, какую ни один вор не откроет. Есть специальный внутренний замок, который снаружи вообще не видно. В общем, пользы себе Евочка жили сколько надо. Ты ведь нам не чужая теперь. Это правда, не чужая. Подхватил слова жены Баграт. Мы с Миланой с удовольствием позаботимся о тебе и будущем племяннике. Если что, звони. Кстати, с сегодняшнего дня у тебя на работе повышенный оклад учти. И да, извини, что плохо о тебе думал. Теперь я знаю, ты честная девушка. Эва слушала его и не верила своим ушам. Не успела она придумать, чтобы такого ответить. как Милана с Багратом засобирались домой. Мы вообще-то на минутку, сказала Милана. Нам пора отпускать няню. Просто хотели убедиться, что у тебя всё есть. Спасибо, протянула Эва, не зная, что ещё сказать. Не стоило. Очень даже стоило, прогудел Баграт. Не забывай, ты носишь будущего Саркисяна. Кстати, я там в пакет с чаем положил витамины. Обрати внимание. Они быстро распрощались и уехали, оставив Эву в лёгком шоке разбирать продукты. Чем дольше она шарилась стеллами пакетами, тем сильнее удивлялась колоссальной щедрости бограта и Миланы. Это ж они полсупермаркета скупили. Ох, Аллана. В её холодильнике поселилась икра, сыры разных видов, дорогущие копчёности, мимо которых она сегодня буквально пробегала, чтобы не расстраиваться понапрасну. Милана с Богратом привезли и даже свежего мяса, крупы. Всё, что только могло понадобиться. Еще витамины, вспомнила она. Нашла здоровенный пакет с банками чая разных сортов. Чуть пошуршала, но витаминов не обнаружила. Зато нашла белый конверт с надписью «На витамины». Открыла и обомлела, увидев там пачку пятитысячных банкнот. Пересчитала, получилось сто тысяч. И вот тут же кинула за телефоном и принялась звонить Смилане. Сказала, слегка заикаясь: «Ты в курсе, что твой муж оставил мне сто тысяч? Зачем, Эвочка?» Ты теперь в семье, привыкай. Ты носишь нашего племянника. Хотели помочь, пригодиться. Тебе же наверняка много чего нужно. Я знаю, ты скромная, сама не попросишь. А от богата не убудет, правда, муж? Милана быстро отключилась, а Эва крепко задумалась. Что же это за волшебная семья, раз они так заботятся? И неожиданно для себя почувствовала, что больше не одинока. Подумать только, ещё недавно ни она, ни её малыш были никому не нужны, а теперь Появились люди, которым не всё равно. Приободрённая и Даниэль застрогоная, Эва пошла готовить ужин. Она уже успела закипятить бульон для супа, резала картошку, как неожиданно услышала новый звонок в дверь. Первое, что пришло в голову, вдруг Милана что-то забыла. Но она ничего не оставляла. К тому же прошло полчаса от их отъезда. Вряд ли они вернулись бы спустя такое время. Значит, с большей долей вероятности за дверью не Милана. евом мгновенно на приглась. Прошла в прихожую, заглянула в глазок. На весь обзор загораживал здоровенный букет красных роз.